Глава 23. Новые возможности. Когда Кир проснулся, за окном уже было светло. Он прислушался к своим ощущениям. Вроде как ничего не болело, он не чувствовал себя плохо, разве что немного устал. Он поднялся и сел в постель, удивившись, насколько ослаб. Будто бы вчера весь день в качалке провел. Мышцы болят, тело ноет от любого движения. Но это не боль. Скорее ощущение усталости, слабости. Такое терпеть можно. Температуры вроде тоже нет, во всяком случае, Кир ее не ощущал. О! Хе-хе! Что, проснулся? Рад видеть тебя живым и здоровым, мой мальчик. В комнату вошел кремень, как обычно растянувший лицо в улыбку, демонстрируя все свои здоровенные, как у коня зубы. Все в порядке? Ну, как сказать. Вот у тебя, например, порядок. Импланты не отторгаются, все процессы замедлились до нормального уровня, привычного, так сказать. А вот я признаю тебя, весь извелся. Однозначно сейчас пойду домой и напьюсь в халам. А как же здоровье? Здоровья у меня предостаточно. Вот нервы нужно успокоить. Так что со мной все обошлось? А что было? Из-за того, что мы поставили тебе слишком много имплантов, они начали тянуть из твоего организма все, что только можно. А еще почему-то на первых порах процесс перестроения очень сильно ускорился. Почему? Особенности твоего организма, дружище. Ты у нас хе -хе, индивид. Редкий индивид. Сам ты индивид, причем редчайший. Он спустил ноги с кровати и попытался встать. Его повело, но все же он устоял на ногах. «Осторожней, парень, осторожней. Сейчас у тебя почти нормальная температура, а вот ночью ты чуть был не сгорел. Вот последствия и не заставили себя ждать. Но не переживай, это скоро пройдет. «Хорошо, а то чувствую себя как разбитая карета. Как быстрее прийти в норму?» «Начни двигаться, хорошо поешь». «Питательной пасты я в тебя за ночь около десяти литров влил. Она вся разошлась, как топливо в машине». «Это же ненормально». «А я говорил, ты индивид. Тебя в лабораториях изучать можно, как редчайший случай». <хе -хе> «А, всю жизнь мечтал стать лабораторной крысой». «Ну, мечтал ты или нет, а сейчас я тебя осмотрю». Кремень подключил к Киру кучу приборов. Принялся заглядывать в рот, нос, уши. Откатывал веки, ощупывал конечности. При этом бормоча себе под нос нечто вроде «прекрасно, просто прекрасно». Или же «О, а это что у нас? Почему увеличился пульс? Замечательно, какая прелесть». Наконец-то осмотр был закончен. «Ну что же, вынужден констатировать, что моя помощь больше не нужна. Ты в порядке?» «Думаю, сегодня к вечеру импланты полностью установятся и включатся в, так сказать, полноценном режиме. Жди сюрпризов». Каких хороших. Теперь же исключительно хороших. Так, вижу уже в порядке. Значит, я сваливаю домой. Сейчас куплю себе чего-нибудь покрепче, выпью и буду весь день спать. К черту работу, нужно отдохнуть. Кремень принялся собирать свои вещички. Киржин направился к своим вещам, сваленным в кучу на кресло в противоположной стороне комнаты. Когда он проходил мимо кремня, тот, собиравшийся в спешке, случайно зацепил локтем одной из своих баночек, которая, покачнувшись, полетела вниз. Кир резко выбросил руку и поймал банку. «Поразительно!» — услышал он и удивленно поднял глаза на кремня. «Какая реакция! Какая скорость!» «Заткнись уже!» — послышалось из-за стены. В доме, где находилась квартира Кира, стены были тонкие, слышимость просто отличная. Это поначалу доставляло ему массу неудобств, но все же он привык. О, простите. Пошел ты в задницу! Ужасное жилье. Не думал, чего получше найти. Ха, работаю над этим. А чем ты сейчас так восторгался? Как? Ты не понял? Снова попытался повысить голос Кремень, но тут же спохватился и поправился. Заговорил чуть ли не шепотом. Реакция просто ошеломительная. Ты схватил банку практически сразу, как она начала падать. А скорость. Я еле заметил твою руку, насколько быстро ты ее выбросил. Это поразительно. Похоже, тебе достались отличные импланты. Они, умноженные на твои природные возможности, показали отличный результат. Если я и все модификации буду так же работать. Кремень прямо-таки прищелкнул языком от переполнявших его чувств. А ну-ка попробуй еще чего-нибудь такая сделать. Кир честно попытался, и так и Эдак, однако, ничего выдающегося сделать не смог. Ладно, может, нужно время, и когда все импланты заработают, тогда. Делавшись наконец от кремня, Кир спокойно привел себя в порядок, отправился на кухню в поисках чего-нибудь съесного. Там, к его удивлению, было шарум покати. Похоже, бдивший всю ночь над ним кремень от расшалившихся нервишек не только алкоголь принимает, но и жрет все, что видит. Так вычистить содержимое холодильника и всех ящиков нужно еще уметь. Крает, блин, древоточец! Тяжело вздохнув, Кир начал собираться. Придется перекусить где-то в городе, но, может, оно и к лучшему. Он прямо-таки чувствовал, что нужно прогуляться. Сегодня была просто отличная погода. Солнца, ну или как там местную звезду зовут. На отсутствие которого Кир постоянно жаловался, наконец-то соизволило появиться. Стоял яркий, солнечный день, и город не казался мрачным, таким, каким был всегда. Не испортили настроение даже грязь и лужи, которые были тут, как казалось Кирова, круглогодично. Даже холодрыга, никуда не пропавшая, тоже особо не раздражала. Здания и редкие, пролетающие мимо ракары блестели под лучами солнца. Чистое синее небо отражалось в лужах, и Кир решил немного прогуляться. В этом районе все равно нет приличных кафе, лишь забегаловки, в которых в лучшем случае можно было только расстройство желудка получить. Приличной еды, которая хотя бы приятно есть, которая выглядела аппетитно здесь отродясь не было. А Что делать? Бедный район, большинство жителей которого перебивались с хлеба на воду, жили от получки до получки или же существовали за счет мелкого воровства. Многим на еду и вовсе было плевать, лишь бы надоху хватило. Кир решил прогуляться и сам того не заметил, как добрался до центрального района. При этом он не устал, не запыхался. Казалось, такая прогулка наоборот наполнила его силами и энергией, а еще его прямо-таки раздирало чувство голода. Он завертел головой, пытаясь сообразить, где находится и как добраться до ближайшего кафе. Так и не сориентировавшись в местности, он добрался до ближайшего перекрестка и пошел вдоль широкой улицы, вглядываясь в название вывесок, надеясь встретить нужную. Пять минут, и его поиски венчались успехом. У Карри было чем-то средним между кафе и столовой. Здесь, если верить рекламе, стоящий на входе был широкий выбор блюд и невысокие цены. У Киры деньги были, причем было их прилично, чуть больше десяти тысяч. А всё благодаря тому, что кремень сделал ему скидку, поставив имплант и, считай, бесплатно, взяв денег только за работу. Так что он мог себе позволить перекусить в подобном заведении. Отбросив всякие сомнения, Кир зашёл внутрь. В зале было мало людей. Из двух десятков столов заняты были всего лишь три. За одним сидели и о чём-то спорили двое, по внешнему виду похожие на клерков. Еще за одним столом сидел хмурый мужик в спецовке, хлебавший из глубокой тарелки нечто вроде супа. За еще одним столиком ворковала парочка влюбленных, едва ли старше самого Кира, может даже младше. Кир подошел к стойке и уставился на экраны, где было все меню. Добрый день. Что будете заказывать? Девушка за стойкой была чем-то занята, глядела на экран небольшого устройства, похожего на планшет, и поэтому глаза на посетителя не подняла. Зато Кир уставился на нее. Где он ее видел? Темные волосы собранные в хвост, аккуратный макияж и довольно милое личика. «Алле!» Он ее узнал. Та самая официантка из мемориала, которая встретилась ему, когда он хотел устроиться в порт через своего надзорного офицера. Девушка подняла глаза и удивленно на него уставилась. Но затем и она его узнала. «Кир!» «Хорошо выглядишь, и одежку сменил. Дела пошли в гору?» «Да, повезло. А ты тут какими судьбами? Ты же вроде в мемориале работаешь». «Там работа сезонная, ну или в горячие дни завод. Платят прилично, но я не в числе постоянных работников. Так что моя основная работа здесь, а в мемориале бываю нечасто». «И отсюда отпускают?» «Владелец мой дальний родственник, так что договариваемся». «Да и он сам понимает, что такое мемориал. Я там за смену могу заработать столько, сколько здесь за неделю, может, даже и больше». «Понятно. Ну а ты где? Как устроился?» «Да». Кир как раз-таки не особо хотел распространяться на тему своей работы. Благо, сама пришла ему на помощь. «Подожди, а ведь это о тебе говорил Люд? Ты теперь в ганге Вабана, так? Ну, типа того». «Поздравляю». Вабан — приличный войд, да и в Ганге у него нормальные ребята. Спасибо. Какими судьбами здесь? Да вот, перекусить хотел и... Ой, прости, чего тебе принести? Заказал себе Кир много чего. Он был настолько голоден, что, наверное, съел бы и слона, если бы они водились на Этне. И если бы в этом кафе такого гиганта могли приготовить. Впрочем, и без слона Кир нашел, что заказать. Мясо в ростящей корочке, местный аналог жареной картошки под соусом, пикантные, остро пахнущие грибы и салат из овощей. А еще нечто вроде бульона, с которого Кира и решил начать. С десертом он решил повременеть, зато взял аж литр газировки. «Ого, ты что, все сам съешь?» «Да». «Наверное, ты пару дней не ел, раз так проголодался». «Импланты установил, они из меня все соки вытянули». «Импланты?» если от них такой эффект что ты взял что то серьезно силовой имплант почти хорошо это все или что то еще пока пожалуй все еда перед киром появилась уже минут через десять и он сразу же на нее накинулся пока ел барман включил небольшой экран в зале добавил звук как раз начинались новости миловина ведущая ворковала о проблемах и бедах и кир слушал их в полухо увлеченный своим обедом. Однако на определенном моменте он прислушался. «Итак, сегодня корпорация Клавборн официально заявила, что планирует расширить полицейский контингент и провести переаттестацию действующих сотрудников. Наши эксперты расценивают такое решение как вполне ожидаемое. Если раньше корпорации пытались действовать скорее как наемники, наводящие порядок на этне то теперь решила взяться за дело всерьез. По мнению экспертов, уже в течение ближайших месяцев мы сможем увидеть эффект. На улицах станет гораздо безопаснее, а организованные преступные группировки «Вооружаться еще больше», — подумалось Киро, но вслух он, конечно, ничего не сказал. «А сегодня в нашей студии начальник отдела внешних связей корпорации Клавборн, Май Ров. Меж тем продолжала ведущая. Камера переключилась на гостя вполне обычного, даже, можно сказать, типичного белого воротничка. «Скажите, Май, что планирует корпорация и какой именно законопроект она отправила администрации отны на рассмотрение?» «Спасибо, Джесс. Мы долгое время работали над этим проектом, и вот, наконец, решили воплотить его в жизнь. Разумеется, если президент и его администрация согласятся его подписать. В этом случае... «А скажите, Май, что это за законопроект?» Это закон о запрете наркотических веществ. К сожалению, на этне именно наркотики являются одной из причин массы преступлений. Отчаявшиеся наркоманы превратились в самый настоящий бич для горожан. Более того, наркотики превращают добропорядочных налогоплательщиков в асоциальных и психически... «Ну вот уже и расслабиться после работы нельзя», — вздохнула рыжеволосая официантка, торчавшая возле бара. «Ты особо и не напрягаешься». Все правильно они говорят. Надо наркоту убирать с улиц, а то психов и неадекватов развелось. Вон тот же Трикстер. Ну, псих ведь натуральный». «Трикстер не псих. Он не трогает обычных людей. Он грабит только мафиози. «Ага, святой прямо. А помнишь, как он взорвал кортеж какого-то дайкапе? Сколько обычных людей при этом погибло?» Ну вот, опять этот Трикстер, Трикстер, Трикстер, Трикстер. Кир слышал о нем не раз и не два, причем в самых разных кругах и местах. Даже в сети лазал и искал по нему информацию. Но и там мнения расходились. Кто-то считал его чуть ли не супергероем, борющимся с преступностью, а кто-то называл маньяком, которому плевать, кого убивать. Кто-то считал изощренным стратегом, а кто-то безумным психом. Между тем интервью продолжалось. Ведущая задавала наводящие вопросы, и только благодаря им Кир понял, что происходит. На счет наркоты он с чинушей был полностью согласен. Вседозволенность, принятая здесь, его откровенно пугала, а уж обилие всевозможных таблеток, марок, инъекций был такой, что выбирать, чем ты хочешь убиться, можно было часами. Однако наравне с тяжелыми наркотиками корпораты решили убрать с улицы все легкие, с точки зрения Кира, безвредные либо слабые. В целом, ничего не употреблявший Кир был и с этим солидарен. Однако решил, что тут Клавборн перегнул палку. Слишком много народу возмутится, да и сами корпораты запретить запретят. Однако смогут ли следить за соблюдением своих запретов? Вполне возможно, что предыдущее сообщение о расширении штата служителей правопорядка как раз-таки и связано с этим законопроектом. Корпораты решили наводнить этно наемниками под видом борьбы с наркотиками. Но это было не самым важным. Благодаря паре прозвучавших оговорок Кир понял, что смокеры, скорее всего, тоже попадут под запрет. Во всяком случае, прозвучало. Ассортимент доступных картриджей для смокеров будет ограничен. Также Чиноша намекнул на старт компании по борьбе с алкоголем. А вот это уже было куда интересней. Конечно, можно будет поглядеть, как корпораты наркотики смогут убрать с улицы, и смогут ли вообще. А вот затем, если у них получится, и они возьмутся таки за алкоголь. В истории Земли были периоды, когда подобные запреты вводились. Нельзя сказать, что они были эффективными. А причиной их низкой эффективности стали ушлые дельцы, вовремя сообразившие, на чём можно сделать деньги. На Эдни такого не было. Зато Кир когда-то увлекался историей и от Бутлегерстве знал очень и очень много. И сейчас, похоже, эти знания ему могли помочь серьезно подняться. Ну или, как минимум, сколотить немаленький капитал. Хм. Тем временем интервью с воротничком закончилось, и началась какая-то развлекательная программа. Так что Кир спокойно вернулся к своей трапезе, однако зарубки в памяти оставил. Нужно следить за тем, как развиваются события. Так сказать, держать пальцы на пульсе. И тогда вполне возможно появится отличный шанс срубить такую сумму денег, что ее хватит и на корабль, и на экипаж, и на... Впрочем, чего раскатывать губу раньше времени? Расправившись со всей заказанной едой, Кир почувствовал себя намного лучше. Теперь, когда он был сыт, голова его заработала с куда большей эффективностью, чем прежде. Итак, что он сегодня собирался делать? Да, собственно, ничего. На сегодня планов не было. Бабан тоже не звонил, так что и работы нет. Что ж, тогда стоит заняться поисками нового жилья. Почему бы и нет? Пока есть деньги время, нужно решать проблему. Особо желание жить в той конуре, куда его поселили сразу после прибытия на Эд, но у него не было. К тому же барян со своими придирками и комментариями его достало. Ну и плюс не стоит забывать, как он над ней пошутил. Наверняка старая Грымза попытается отомстить. Или выгонит его, или, что более вероятно, взвинтит кварплату. Кир открыл нейроинтерфейс, подключился к сайту с объявлениями и принялся искать подходящий вариант. Буквально через 10 минут у него было отобрано десяток объявлений, которые он начал обзванивать либо писать сообщения. Пара вариантов была не вариантами, тупо никто не отвечал. Еще два были чем-то вроде хостелов. Цена, в принципе, такая же, как и платил сейчас Кир, да и условия будут идентичными, если не хуже. Так что нет. Зато по целым шести квартирами мужа отписались, или же он поговорил с хозяевами. Квартиры находились в разных частях города, так что Киру пришлось продумать целый план, чтобы успеть везде, однако оно того стоило. Начать он решил с ближайших адресов, и последний находился через четыре квартала отсюда. Впрочем, не страшно. Деньги есть, можно и на такси добраться. Что ж, пора смотреть и выбирать себе новое жилье.